Продолжение манускрипта. Глава 31. Урок по вулкану. Первоначальные цвета способны к дальнейшему подразделению. «Забирайтесь в лодку», — сказал мой безглазый лоцман, — «и мы поплывем к дальнему краю озера, через барьер которого с большими временными промежутками течет поверхностная вода и порождает конвульсию, известную как гора Эпомео». Мы, соответственно, погрузились, и мягкое прикосновение к рулю дало нам возможность быстро пойти вдоль берега подземного озера. Мягкий и приятный яркий земной свет непрерывно покрывал нас, и отсутствие холода или тепла способствовало радостному существованию. Причудливые формы, принимаемые предметами, которые поочередно показывались на берегу, были источником постоянного восхищения для моего ума. Движение нашей лодки неизменно зависело от воли моего спутника. Теперь мы проносились через большой залив, сверкающий от края до края. Снова мы медленно пробивались через извилистые каналы среди частично погруженных камней. Каким бы благословенным был бы этот способ передвижения для человечества, пробормотал я. Человечество еще достигнет этого, ответил он. Шаг за шагом люди идут, спотыкаясь к цели, которой предназначен осветить свет идущих столетий. Они изучали и все еще занимаются изучением свойств плотных сил, таких как тепло и электричество. Нить, которой они следуют, приведет их к этому и другим достижениям. Они еще и не мыслили о них, так как эти достижения лежат позади тех, что больше бросаются в глаза. Наконец мы достигли обрывистого берега, как по волшебству, раскинувшегося перед моим взором, с зеркальной поверхностью, простирающегося на высоту за пределами досягаемости моего зрения, поднимаясь прямо с поверхности озера. Он состоял из материала, по-видимому, черного, как гагат. И еще, когда я увидел его при разнообразных живописных условиях, проносясь у основания, он отсвечивал и испускал наиболее восхищающие бриллиантовые тона радуги и другие цвета, до сих пор неизвестные мне. В этих оттенках есть нечто уникальное. Появляются такие цвета, что я не могу их определить. Кажется, я воспринимаю цвета совершенно не похожие на любые из тех, что я знаю, как следствие отклонения или передачи солнечных лучей. Они выглядят не похожими на те комбинации первоначальных цветов, с которыми я знаком. Ваше наблюдение верно, некоторые из этих цветов неизвестны на Земле. Но на поверхности Земли у нас есть все возможности сочетания семи призматических цветов, ответил я. Как же здесь? Могут существовать другие. Во-первых, потому что ваши первоначальные цвета способны к дальнейшему разделению. Во-вторых, остальные лучи, невидимые для людей при обычных условиях, также эманируют от Солнца и при благоприятных обстоятельствах могут стать видимыми для органов зрения. Вы считаете, что призма в состоянии лишь отчасти разлагает солнечный свет? Да. Если у вас резон оспаривать, что если треугольный кусок стекла разлагает белый луч на 7 фракций? которые, как говорят, различно окрашены, то при способах вы могли бы разделить каждый из этих так называемых оттенков на другие. Нужно ли сомневаться в том, что лучи, ныне невидимые для человека, сопровождают тех, кто в состоянии получить отпечатки на своих ощущениях, и могли бы при соответствующих методах стать воспринимаемы в качестве новых цветов? Нет, ответил я, только я не имею доказательства, что такие лучи существуют. Но они все-таки существуют. И люди еще узнают, что термин «примитивный луч», как его применяют к каждому цвету радуги, неправильный. Каждый еще будет проанализирован, а поскольку наши способности увеличиваются и становятся более утонченными, проявятся и другие цвета, обладающие неописуемой сейчас изысканностью и богатством. Ибо пока еще человек не может вместить возможности образования за пределами своего нынешнего положения. В течение беседы мы проносились мимо богато разукрашенного берега, с большой скоростью, и, наконец, пронеслись за его пределы, как вспышка, кажущейся в пустоте. Я сидел, направив взгляд к берегу, а когда он внезапно исчез, я протер глаза, чтобы убедиться, что вижу правильно. Как только я это сделал, наша лодка постепенно подошла к остановке на краю того, что показалось неизмеримой пропастью. Подо мной, на той стороне, где возвышался обрывистый утес, который исчез так внезапно, насколько глаз мог видеть, была абсолютная пустота. Справа от нас, впереди и сзади, развернулось пространство того огромного гладкого озера, на груди которого мы пребывали. Слева от нас узкий край, которого наша лодка слегка касалась, продолжение из черного, напоминающего стекло материала, протянутого всего на фут над водой. За ним шел в беспредельной глубины перпендикулярный откос. Я невольно схватился за лодкой и отпрянул от страшной бездны, около которой так внезапно оказался, превосходивший все подобное, что я когда-либо видел. Неизмеримая глубина пропасти в сочетании с явно хрупким барьером, удерживающим огромное озеро в своих границах, заставили меня вздрогнуть и отпрянуть назад, а мой мозг дрожал от головокружительного страха. Но несмотря на мой ужас, необъяснимое влечение удерживало меня в очаровании, и хотя я пытался отвести взгляд, мне это не удалось. Как будто неотразимая мощь притягивала меня, несмотря на то, что я дрожал от ужасного величия той зияющей бездны, грозившей концом мира, на краю которой я тогда был. Очарованный, потрясенный, я не мог отвести взгляда, и я не знал глубины, идущей вниз, вниз в тишину и непроницаемость. Собравшись, я повернулся с вопросительным видом к своему спутнику. Он сказал мне, что эта тяжелая стеклоподобная плотина окружает воды медленно поднимающегося озера, в которое мы переплывали и поднявшегося достаточно высоко, чтобы перетекать через барьер. «Цикл периодического перетекания измеряется большими интервалами», — сказал он. Для подъема уровня озера на часть дюйма потребовались столетия, и тысячи лет могут пройти прежде, чем его поверхность достигнет верха стены. Затем, управляемая законами, которые притягивают жидкость к самой себе и наполняют чайную ложку жидкостью, вода скапливается возле узкой стены, создавая выступ вдоль и вершин. В конце концов, набежавшая вода сдается, и поток ее перетекает в бездну. Он остановился, а я наклонился и стал размышлять, так как уже свыкся с обстановкой. «Нет дна», – заявил я. «Наоборот», – ответил он, – «дно расположено в менее чем десяти милях под нами. Оно представляет из себя воронкообразное отверстие, шейка которого сначала доходит до низа, затем идет по диагонали от нас вверх к поверхности земли. Хотя свет, который нас окружает, и яркий, ему все же не хватает проникающей силы, и он не в состоянии дать очертания объекту даже в пяти милях отсюда, поэтому бездна кажется бездонной, а залив безграничным. Неестественно считать, чтобы умаз воды подобная этому великому озеру перетекла бы через барьер немедленно по мере того, как ее поверхность достигнет верхнего края. Ведь давление такого огромного объема должно быть неисчислимым. Нет, по причине высоты, а не расширения, которое, как понимают инженеры гидростатики, руководит давлением воды. Жидкостный слой шириной в один фут будет оказывать давление на задерживающую перегородку силы тела самой жидкости до самой глубины. На протяжении тысячи миль. Затем уменьшение гравитации здесь даст возможность молекулярному притяжению молекул воды напрягаться с большей силой, чем в этом же случае на поверхности Земли. И это удерживает массу жидкости более сильно. Смотрите, сказал он, и погрузив палец в воду, он стал держать его перед собой с притянутой капли воды. Водяной шар был значительного размера, вытянувшись, как будто он состоял из липкой жидкости. Как же может такой пласт воды дать подъем вулканическому извержению, спросил я Дали. Ведь это вроде бы не вулканическая порода, и внизу около нас нет признаков сильного тепла. Некоторое время назад я сообщал вам, что объясню эти факты частично. Знаете же, что человеческие теории вулканических извержений в отношении раскаленного внутреннего пространства Земли являются такими потому, что созданы в невежестве без знания даже под поверхности глобуса. Для человечества внутренняя часть Земли есть запечатанная камера, И мудрые люди, разъясняющие интересные теории происходящих в Земле природных явлений, вынуждены их описывать, опираясь всецело на свое воображение. Лишь немногие осознают скудость данных, находящихся в распоряжении тружеников науки. Теории в отношении Земли сформированы с таким малым реальным знанием о ее организации, что наша наука могла бы сказать, что все это лишь теория съедовала заметным следом в ее поддержку. Если глобус с диаметром 10 дюймов покрыт листом бумаги, такой как я держу в руке, что толщина этого листа будет даже больше в соотношении с глубиной шара, чем глубина, которую люди исследовали по сравнению со скорлупой Земли. Внешняя поверхность линии карандаша представляет поверхность Земли, внутренняя поверхность представляет глубину человеческих исследований. Зачеши гора была бы выражена запятой, нанесенной на линию. Геолог изучает вещества, выброшенные из кратера активного вулкана, и от этого строит догадки в отношении нижних пластов и силе, которые выбрасывают извержения наружу. Отсюда следует, что люди должны предоставить доказательства, по которым возможно объяснять причин. Это все равно, что для анатома сформировать представление об устройстве печени через секреции, выходящие из этого органа, или по тканям легких через дыхание и слюну. Фактически вулканы бывают нескольких видов, и обычно они бывают крайне поверхностны. Это озеро, поверхность которого располагается всего в 150 милях под землей, является матерью одного такого исключительно глубокого вулкана. Когда вода переполняет этот выступ, она сталкивается со стихией под нами, металлической основой соли, залегающей в огромных массах некоторых частей земной оболочки. Затем следует непосредственная химическая реакция. Вода разлагается, получается интенсивное тепло. Часть воды соединяется с металлом, часть уходит в виде пара, в то время как другая часть выходит в качестве воспламеняющегося газа. Внезапное освобождение этих газов создает нерегулярное давление пара на поверхность озера, результатом чего является пульсация. И обратное действие разряженной атмосферы наверху, которая гигантскими волнами, подобно набегающим приливом, расплескивает огромный объем воды через выступ, находящийся около нас вниз. Эта вода, в свою очередь, действует на свежей части металлического основания, а обратное действие увеличивает выброс пара. И впоследствии камера, в которой мы находимся, удерживает газ, состоящий из испарения неодинаковых давлений газа, и волнение озера продолжается. Пульсации повторяются до тех пор, пока поверхность озера не понизится до такой степени, чтобы в конечном счете предотвратить перетекание воды за выступ. Наконец, озеро стихает, газы медленно исчезают посредством поглощения землей и через вулканическое отверстие. В течение неописуемого периода времени после этого поверхность озера продолжает медленно подниматься, что она сейчас и делает. Но какое отношение имеет этот феномен с вулканом? Он порождает извержение. Вода, бегущая вниз в пропасть, частично в виде пара, частично в виде газа, пробивается вперед и вверх через разлом, ведущий к старому кратеру вулкана, как предлагает затухшего периодически активного на горе Эпомео. Газы сильно разогреваются и движутся со страшной быстротой. Они раскалывают большие массы камня, что приводит в результате к волнениям энергии, давлению, газу, трению, покраснению и теплу. Смесь газов из распавшейся воды составляет огромный объем, который горит и взрывается. В этой огненной печи, среди содрогания, о которых было рассказано, сплавляется смежное вещество, даже глина расплавляется и выносится вверх с огненным взрывом. Наконец, поток достигает поверхности Земли через воронкообразный перепроход, вершиной которого вулкан и является. Взрыв порождает вулканическое извержение. Одна вещь все еще не ясна, мне сказал я. Вы утверждаете, что реакция, следующая за соединением текущей воды и металлических основ в расщелине под нами, освобождает взрывные газы, а также объем водяного пара. Вы говорите, что эти газы несутся и порождают вулканическое извержение в дальней части земной коры. Я не понимаю, почему они не несутся так же назад и не порождают другое извержение в Кентукки. Конечно, давление газа в основных пределах одинаковое по всем направлениям, не так ли? Да, ответил он. Но условия в различных направлениях не похожи друг на друга. В направлении пещеры Кентуки проход извилистый и часто уменьшается до узкой расщелины. Как вы помните, в одном месте рядом с устьем пещеры нам пришлось нырять под поверхность потока воды. Тот слой воды настолько эффективно закрыл выход из земли, насколько пробка предохраняет воду от вытекания из бутылки. Между местом, которое мы сейчас занимаем этой водяной пробкой, находится тысяча миль прозрачного воздуха. Инерция тысяч миль воздуха настолько велика, что это за пределами вашего понимания. Чтобы двинуть эту комнату, толкнув ее с этого конца и привести таким образом к другому, потребовалось бы больше силы, чем так, и сожгла бы 150 миль жесткой породы под нами. Кроме того, трение сторон – другая причина, предотвращающая такое явление. Если бы даже со временем приложенное давление и превзошло инертность воздуха и трение каменных проходов, то это потребовало бы больше энергии, чем вы можете себе представить для того, чтобы привести в движение эластичную массу, пребывающую в настолько твердом и неподвижном состоянии, как непреклонный часовой между пещерой, в которую вы вошли, и тем местом, которым мы занимаем. Время в сочетании с энергией были бы в состоянии сделать такой результат, но не при нынешних условиях. В другом направлении широкий открытый канал доходит прямо до вулканической шахты и соединяется с ней. Через этот канал воздух и пребывает в движении, двигаясь к затухшему кратеру, и поступает из другого поверхностного отверстия. Газы, освобожденные таким образом, как я рассказал, естественно, следуют по линии наименьшего сопротивления. Они сразу же отворачиваются от инертной массы воздуха, находящегося позади нас, и движутся с возрастающей быстротой к вулканическому выходу. До того, как давление, которое могло быть оказано на каверну кентухи, сдавило бы больше, чем сжатый столб смешивающего воздуха, достаточно, чтобы поднять воду в колодце из ее обычного уровня, поверхности земли, Скорость в другом направлении увеличилась бы невероятно, и с возрастающей быстротой отсасывания происходило бы более чем достаточно для потребления возросшего изобилия газов оттуда. «Следовательно, вулканы являются локальными, а внутреннее пространство Земли не является раскаленной лавой, как меня учили», – воскликнул я. Он ответил, «Если бы люди шли достаточно далеко в своих умственных путешествиях, ведь эволюция ментальной стороны человека есть путешествие в мир мысли» то не избежали бы таких теорий, как те, которые описывают раскаленное внутреннее пространство Земли. Вулканы поверхностны. Они пребывают в активности, как правило, когда лишь небольшие вздутия и сдирания пор имеют место на поверхности Земли, хотя их подземные соединения могут быть обширными. Некоторые из них пребывают в непрерывном раздражении с частыми извержениями, а другие, как тот, который мы рассматриваем, пробуждаются только через большие периоды времени. Вся поверхность земного шара была или будет подлежать вулканической активности. Это явление – один из шагов мирового процесса уравнивания материи. Когда запасы веществ, которые я назвал, и из которых состоит большая часть внутренней Земли, основы соли, поташа, известия, глины истощаются, то по этой причине не будет дальнейшей вулканической активности. А в некоторых местах этих запасов уже нет, либо они залегают глубоко под земными пластами, служащими в качестве защиты. В таком случае вода является универсальной причиной вулканов. Вода и воздух вместе порождают большинство из них. Действие воды и ее испарение создает из металлического пространства пыль, известь, глинистую почву и содовые соли. Это совершенно рациональное и естественное действие должно продолжаться, пока наверху есть вода и свободное элементарное основание в контакте с земными пузырьками. Вулканы, землетрясения, гейзеры, грязевые потоки, горячие источники являются естественным следствием такой реакции. Отсюда создаются горы через подъемы снизу, а соответствующие поверхностные долины впоследствии заполняются либо через медленное отложение веществ из целевых вод горячих источников, либо через внезапное извержение вулкана, считающегося потухшим. Что бы произошло, если бы в воду океана направились прощелине на дне к отложениям металлических оснований? Это происходит часто, был ответ. Получается вулканическая волна, и вулкан таким образом может подняться из океанских глубин. Есть ли опасность для самой Земли? Не может ли она расколоться на части от такого содрогания, сомнительно спросил я. Нет, хотя очертания континентов постоянно изменяются, каждое волнение должно быть практически поверхностным и в ограниченной зоне. Но, настаивал я, твердая и прочная Земля может взорваться на осколки. При таких содроганиях подобный результат не кажется невозможным. Вы рассуждаете на основании ошибочной гипотезы. Земля не является ни жесткой, ни твердой. Конечно, ответил я, если бы она была твердой, я не мог бы находиться в сотнях миль под низом ее поверхности, беседуя с другим существом. Но не может существовать много таких пустот, как эта, через которую мы сейчас проходим, и уж, конечно, они не могут полностью расширяться через всю ее массу. Огромный вес этого сверхнужного вещества разорвал бы сильнейшие материалы, если глобус настолько велик, насколько Земля экстенсивно изрешечена подобным образом. Как раз наоборот, ответил он. И здесь позвольте мне в первый раз просветить вас в отношении внутренней структуры земного глобуса. Принцип формирования Земли состоит из сферы невидимой энергии, которая, вращаясь в пространстве, поддерживает пространственную пыль, собирающуюся на ней, как пыль на пузырьке. При постепенном накапливании вещества на сфере образуется полный шар, на внешней поверхности которого вы до сих пор и обитали. Оболочка Земли относительно тонкая, толщиной в среднем не более 800 миль и она удерживается с помощью центральной сферы энергии, пребывающей сейчас на расстоянии около 700 миль под низом океанического уровня. Сила, присущая этой сфере, проявляется на материи, которую она поддерживает на обеих сторонах, переводя более легкую материю ближе той, которая лежит в центральной сфере. Иными словами, позвольте мне сказать вам, оболочка или скорлупа, которую я только что обрисовал, имеет толщину не более 800 миль. Ее выпуклая и вогнутая поверхность являются твердыми и плотными с обеих сторон. Проникнем ли мы с внешней поверхности к центру или из любой точки внутренней сферы наружу, но вес материи постепенно меняется, так что у центральной сферы материи вообще не имеет веса. Вы понимаете, о чем я говорю? «Да», — ответил я, — «я отлично вас понимаю». После некоторой паузы мой Лотман резко меня спросил, «Какое ваше самое большое желание?» Вопрос способствовал тому что мой ум моментально повернулся к моему старому дому на верхней земле, и хотя надежда вернуться заглаз в моем сердце, сила привычки заставила меня невольно ответить «Больше света». Ваше желание больше света, и вы его получите. Послушная к его прикосновению лодка повернула из залива, о котором мы говорили, к центру озера. Чуткое судно бросилось вперед, и через мгновение обсидиановый парапет исчез из вида. Мы мчались по бездорожной пустыне стеклянно-подобной воды, пока не наступила тишина, ставшая болезненно подавляющей. Я спросил, куда мы направляемся? К востоку. Своевременный ответ поднял мое настроение, и я подумал снова, что в этом человеке, несмотря на его отталкивающий вид, я видел друга, брата. Подозрение исчезло, а смелость взросла. Он коснулся руля, и судно, послушно его воле, поднялось из воды и понеслось с удивительной быстротой, что было явно заметно после сияющего пути позади нас. Наш полет был настолько быстрым, что казалось, будто кильватор лодки был сделан из строго параллельных линий, которые исчезали на расстоянии так быстро, что глаз не мог уловить дрожание. Продолжая разговор, мой спутник сообщил мне, что он направил судно к Восточному мысу, того места, где мы столкнулись с берегом после пересечения озера, чтобы мы могли продолжить наше путешествие вниз по диагонали к нижней поверхности земной оболочки. Это нынешнее отклонение от нашей поездки было подходящим для того, чтобы ознакомить вас с предметом, в отношении которого вы высказали свой интерес и о котором до сих пор вы были неправильно информированы. Теперь вы лучше понимаете часть философии вулканов и землетрясений. В отношении этих явлений вам предстоит узнать еще многое, но это изучение грубого проявления материи, взволнованной силой, управление которой знакомо для человека под вышеназванными именами, является вступлением к более замечательному изучению, предназначенному стать частью поля ваших исследований, познания материи в состоянии покоя и чистого движения. — Не понимаю вас, — ответил я, — как я однажды заявил, прежде чем вы упомянули о том, что назвали чистым движением.